Надежда Волгина. Мой призрачный рай. Глава первая. Письмо. Вот и долгожданный отпуск. Целый год трубишь от звонка до звонка, чтобы 28 календарных дней ни о чём, даже близком к работе, не думать. Отдыхать, отсыпаться, заниматься ничего не деланием. Так нет же. Я в первый день отпуска умудрилась проснуться в 3 часа ночи, проваляться до 4 часа. и отправиться встречать рассвет. Правда, далеко я не ушла, расположилась в летнем кафе рядом с домом, наблюдала за редкими прохожими и слушала перебранку дворников в соседнем дворе. А всему виной безрадостные мысли. Почему-то именно сегодня я решила, что живу скучно. Работа, дом, работа. Ничего интересного не происходит. Что же получается? Я не могу назвать себя счастливой. А есть ли оно, счастье? Может, его нужно заслужить, получить как выстраданную награду? Вот живёшь ты как положено, совершая только добрые поступки, помогая людям, слушая совесть и потом, как ценный прист за все твои заслуги перед жизнью, получаешь счастье. Не познаватель ли, кому нужно счастье на закате праведной жизни? Принести вам чего-нибудь? Подошел молоденький официант, явно недовольный моим ранним визитом. Скорее всего, заканчивается его смена. Он спит и видит, как отправится домой. А тут непонятная посетительница, страдающая приступами бессонницы. Кофе, пожалуйста. И мороженого. Пломбир без наполнителя, если можно. Где-то слышала, что мороженое помогает от депрессии. Не то чтобы была близка к этому состоянию, Но собственное настроение мне не нравилось, лишало равновесия. Не так представляла начало отпуска. Я планировала отправиться к морю, в Одессу. Там живёт тётка, мамина сестра. Но куда я поеду без денег? Рассчитывала на отпускные, которые мне не потрудились выплатить, сославшись на финансовые трудности. Тебе какая разница, Савелььева, с видом всезнайки? поинтересовалась главный бухгалтер Нина Александровна Получишь после отпуска. Сохранение будет. Ну, нет сейчас, понимаешь? А почему я должна это понимать? Не такие уж великие деньги, и те не могут выплатить вовремя. Мороженое Тайлов в креманке я лениво помешивала его ложечкой, пока оно не начало стекать как сливки. Обожала доводить пломбир до такого состояния. А потом быстро съедать его. Хочу на юг, палящее солнце, обжигающий песок и ласковое море. Мечта, которая совсем недавно казалась реальной, а сейчас призрачно маячила на горизонте. Ну что делать целый месяц в душном и пыльном городе? Чем занять свободное время, которого оказалось в избытке? Чего-нибудь ещё желаете? Официант оказался другой. Значит, тот первый дождался-таки окончания смены и отправился домой. Этот настроен не так враждебно, хоть и тоже выглядит сонным. Студенты, наверное, устроились по один лето подработать. Вы счастливы? Неожиданно для себя, спросила я у официанта. Если он и удивился, то виду не подал. подумал, наверное, что с придурью клиентов нужно мириться, как с неотъемлемой частью работы. Счастлив, широко улыбнулся он. А я нет. Вот тут он растерялся и явно не знал, что можно на такое ответить. Спасибо, ничего больше не нужно, поспешила добавить. Принесите, пожалуйста, счёт. И почему я решила, что несчастливо? Мама Папа живы. Хоть и переехали в другой город, когда я заканчивала институт и вступала в пору самостоятельной жизни. Они позаботились о своей кровинушке, продали трёхкомнатную квартиру в центре города и купили однокомнатную в старом районе. Тут даже был плюс. Такие районы я любила больше за обжитость и уют. Например, дом, в котором я живу сейчас, находится на тенистой улице, густо засаженной деревьями. С годами они превратились в опалинов, и лишь редкие лучики солнца пробиваются сквозь их густую листву. В моей квартире солнце совсем не бывает, разве что на подоконниках с утра, но мне нравится. Младшая сестра какое-то время жила со мной, пока не закончила школу, а потом уехала в тот же город, что и родители, поступать в институт. Сейчас она уже отучилась, выскочила замуж и родила двух девочек погодок. Так что родители счастливы. У них есть внуки. У меня и брат есть, как в нормальных, многодетных семьях. И ничего, что он старше меня на 10 лет, живёт на севере, и видимся мы с ним раз в 3 года. Есть же, хотя у брата уже давно своя жизнь и трое детей. Но это тоже одна из составляющих. обычного человеческого счастья. К слову о родственниках. У меня их целы кучи, и разбросаны они по всей необъятной родине. Правда, к бабушке, что живёт в станице под Краснодаром, последний раз ездила лет 12 или 13 назад. Ещё с родителями. Всё времени нет или денег, или и того, и другого. Стыдно ёлки-палки, и бабушка обижается. Родители меня ни раз звали к себе поближе. Но что-то не пускает. Корнями я что ли вросла в этот провинциальный городок? Или просто нравится мне тут жить? Всё родное, знакомое с детства. Опять же, друзей полно, работа приличная, практически творческая. Менеджер по рекламе в редакции газеты "Пресня недели". Почти художник, тоже требует таланта, чтобы привлечь как можно больше клиентов. А в незнакомом городе что я стану делать? В 30 лет Озна заводить друзей. Они либо с детства идут с тобой через всю жизнь, либо со студенчества и до старости. Мороженое я съела, кофе выпила. Дольше сидеть в кафе показалось неудобным. Решила прогуляться в любимый парк. Время приближалось к 11. Солнце уже палило вовсю, но в тени деревьев жарко не было. Я смотрела на лебедей и уток, плавающих в пруду, и завидовала. Вот кому ни забот, ни хлопот, главное, чтобы кормили вовремя. Распехать никуда не могу. Может, затеять ремонт? Только не это. Я представила себе разруху в квартире, и это на весь отпуск у вольте. Ремонт подождёт до лучших времён. К тому же, на него тоже нужны средства. Может, занять денег и всё-таки поехать к тётке? И есть у кого. Только не люблю я этого. Получается, что и отпуск проходит как бы в долг. Тёть, дай 5 руб. на хлебушек. Рядом со мной остановился подросток, одетый вполне прилично. Голос ломается и взгляд такой наглый. А на кроссовки и костюм адидасовский. Ты тоже по 5 руб. собирал с прохожих? спросила я, окинув его оценивающим взглядом. Да пошла ты. Таких слов в свой адрес ещё не слышала. Я даже не сразу поняла, кем он меня назвал. Да и потом ещё долго сомневалась в своей правоте. В одном уверена, что слово не являлось синонимом хорошей тёти. Ну вот, не выспалась, устала, проголодалась, к тому же ещё и обхамили. Замечательное начало заслуженного отпуска. С этим я и отправилась домой, чтобы завалиться спать и ни о чём не думать. Попытка поднять себе настроение закончилась провалом. В почтовом ящике с погнутой дверцей, словно кто-то всё время пытался достать мою корреспонденцию, лежало письмо. Ни слова по-русски на конверте не было. Одно я поняла, что письмо адресовано мне. Латинские буквы я знала хорошо и адрес со своей фамилией прочитать смогла. Наверное, только я в жару обожаю есть борщ. налила себе полную глиняшку, как я называю глубокие тарелки из обожжённой глины, щедро добавила перца. Ела, вытирая пот со лба и наслаждалась. Ещё и сухарей подсыпала всё время и съедала, пока они не набухали целиком, сохраняя жёсткую сердцевину. Наелась от пуза. Забросила посуду в раковину и отправилась спать. О том, что буду делать ночью, старалась не думать. Не младенец же не должна перепутать день с ночью. Разбудила меня режущая слух трель. Стоило взглянуть на будильник, как дверной звонок показался манной небесной. Время приближалось к 6. Проспала я полдня. Как поживают тонеятцы? заголосила с порога Олеся, подруга с детства и сослуживица в одном лице, и тут же прищурилась. "Эм, да ты ещё хуже, чем я думала. Дрыхнешь, что ли?" В ответ смогла только промычать. Ни глаза, ни рот слушаться не хотели. Я вернулась в комнату и уселась на диван. Не заботись, проходит или нет гостья. Такие, как она, не пропадут нигде, тем более не заблудятся в знакомой квартире. Гораздо важнее сейчас привести себя в нормальное состояние, заставить мозг проснуться окончательно. Так-так. Вот значит, как ты решила провести отпуск? Обжираться и дрыхнуть? Хочешь превратиться в толстую корову? Олеся с деловым видом проголялась по квартире и совала любопытный нос во все дыры. Даже на кухню умудрилась заглянуть и провести мини-экспертизу на предмет, что я обедала. Опять борщом объедаешься? Да ещё летом. Она остановилась напротив меня, вся такая фигуристка. с блондинистыми локонами, голубыми глазами и курносым носом. В чём-то она напоминала мне Мэрилин Монро, не столько внешностью, сколько повадками, велянием бёдрами, жеманными улыбками. Хотя внешне она тоже явно пыталась подражать великой актрисе. Ты меня воспитывать что ли пришла? Хотя, молодец, что пришла, а то я бы до ночи проспала. Тот -то же, скажи спасибо. Алеся надоело бродить туда-сюда, и она с королевской грацией опустилась в кресло. Правда, тут же расслабилась и откинулась на спинку, вытянув ноги. Устала жуть. Есть хочу, тоже жуть. А ещё, как бешеная собака. Что случилось-то? поинтересовалась я. Честно говоря, интереса не было. Олеся всё время с кем-нибудь ссорилась на работе. Кроме меня, пожалуй, Её сварливый характер мало кто мог вытерпеть, как и желание нравиться всем мужчинам без исключения с женской половины нашего большого коллектива. Отношения у неё точно не складывались. Наверное, со мной она ладила только потому, что я до такой же степени не интересовалась мужчинами, как она интересовалась. Да, грымза наша, придиралась весь день. махнула она рукой, не собираясь развивать эту тему. Грымзы, она называла начальницу. По правде говоря, в этом вопросе я была с ней солидарна, да и не только я. Таких вредных тёток ещё поискать. Лучше объясни, почему так тухло выглядишь? Настроения нет. Как ещё можно ответить? Рассказать ей, что внезапно поняла, как несчастливо, заранее предвижу реакцию Олеси. или начнёт высмеивать, или воспитывать. А мне это надо? Вымой голову. Зачем я потрогала волосы? В отличие от Олеси, я их не завивала, а выпрямляла и красила в ярко-рыжий цвет. Кто-то умный сказал, что так веснушки менее заметны. А меня последними природа щедро одарила, не поскупилась. Вчера вроде мыла. От депрессии помогает, говорят. Олеся отвечала механично. Она уже обнаружила конверт, который я достала из почтового ящика, бросила на стол, не распечатывая, и благополучно забыла. "Люсь, а что это, а?" спросила Олеся, повернувшись в мою сторону и подняв вверх конверт. "Не знаю, какое-то письмо", пожала я плечами. "И тебе не интересно?" Она вытаращила и без того огромные глаза. жирно подведённый чёрным карандашом. Да просто я забыла про него, и там всё не по-русски. Лёсь, оно из Италии, не слушай меня, продолжала Олеся. Голос её зазвучал благоговейно. Так случалось всегда, когда речь заходила об Италии. Это тайная страсть Олеси, о которой знала только я. 5 лет назад она отдыхала в Риме, именно тогда и влюбилась в Италию. Бредяла ей у настолько, что записалась на курсы итальянского языка. 3 года училась и сейчас говорила на нём свободно. Чтобы не потерять навыки, посещала дискуссионный клуб по выходным. Каждый год собиралась поехать туда, но всё время что-нибудь мешало. В прошлом году Олеся настояла, чтобы я тоже сделала себе загранпаспорт, только воспользоваться им. Мне пока так и не посчастливилось. Можно я его открою? Через червежливо поинтересовалась Олеся. Конечно. Она аккуратно оторвала тоненькую полоску от конверта, немного помедлила, прежде чем достать содержимое. Смешно наблюдать за ней. Она на самом деле верит, что держит в руках кусочек Италии. Олеся достала сложенные бумаги. Странно, но я даже не испытывала любопытства, что в них. Всё ещё ощущала сонливость. Вредно спать на закате. Из стопки выпало что-то похожее на фотографию. Олеся наклонилась, подняла, внимательно рассмотрела карточку и отложила. Потом развернула письмо и принялась читать. Тут уже и я почувствовала интерес. Переместилась с дивана в соседнее кресло и взяла фотографию со стола. Какой-то дом, рядом пальмы. Так себе, ничего особенного. Идири твою налево. Олеся всегда так выражалась, если находилась на эмоциональном пике, в те моменты, когда мат неуместен. Ты знаешь, что это? Она кивнула на фото. Представления не имею. Это твой дом. В каком смысле? Что-то сообразительность подводила меня основательно. Как ни старалась, ничего понять не могла. Этот дом принадлежит тебе по завещанию. оставленному, сейчас гляну. Она уткнулась в письмо Михаилом Савельевым, родственник твой. Без понятия. Люсь, тут написано, она потрясла перед моим лицом письмом, что тебе следует приехать в Лампедузу и вступить в права владениями наследством. В Лампе, что? Лампедуза, темнота. Это остров такой в Средиземном море. Южнее Сицилии. Олеся превратилась в сгусток мыслей, сидела, сосредоточенно глядя в одну точку и тарабанила по столу пальцами. Она всегда так делала, когда что-то сильно заинтересовывало её. Жаль только, такие моменты приходилось наблюдать нечасто. Заинтересовать её дело сложное. Обычно она всё уже знала, ничему не удивлялась и, как следствие, ни во что не вникала. Она даже сама о себе говорила: "Удивить меня сложнее, чем укусить себя за локоть". Я воспользовалась минутной передышкой и тоже задумалась. Скорее всего, письмо по ошибке адресовано мне. Правда, на конверте мой адрес и фамилия, но это тоже может быть ошибкой. Мало ли Савельевых. Фамилия достаточно распространённая. В письме речь идёт о наследстве, значит. А что это значит? а то, что мне следует отнести его в соответствующие органы, чтобы оно вовремя нашло адресата. Так, решено. Мы едем туда, прервала мои размышления Олеся. Куда? В Лампедузу? Олесь, это ошибка. Я уверена, старалась говорить спокойно, чтобы смысл сказанного дошёл до подруги. Я не знаю никакого Михаила. У меня нет родственников за границей. Письмо попало ко мне по ошибке. Но, ну, естественно, почему-то я не удивляюсь, когда слышу такое от тебя, ухмыльнулась Олеся. Конечно, ошибка. С тобой же каждый день происходит такие недоразумения. Всё время приходят письма с сообщениями о наследстве. Олесь, не ёрничай. Я же серьёзно. Я теперь думаю, куда податься, чтобы письмо нашло хозяина. Слушай, внезапно осенило меня. А может, кто пошутил так неостроумно? Да? Тогда этот шутник живёт именно в Лампедузе. Вот тут и адрес конторы есть, и штамп тоже ихний. Ну и что? Есть же компьютерные программы специальные. Можно любой штамп сделать, даже такой. Правда? Кому нужно так шутить? И смысл шутки. Глупость какая-то. Начинал раздражать стук пальцев Олеси по столу. Сама ситуация выводила из себя. Не люблю не понимать чего-то до такой степени. Олесь, перестань уже. О чём ты так сосредоточенно думаешь? Я думаю, где нам взять деньги на поездку. В отличие от некоторых, я понимаю, что придётся очень постараться. Она посмотрела на меня, как на досадную помеху плавному течению её мыслей. "Да? Какие деньги? Сначала нужно всё выяснить". "Ага", кивнула она, вставая с кресла. "Воясняй. Флаг тебе, как говорится, а я уже придумала. Деньги можно занять у Славика. Он мужик богатенький, да и бывшим одноклассницам не откажет". В школьные годы Мы здорово дружили с ним и сидели на соседних партах. Есть такие парни, что легче сходятся с девчонками, чем с мальчишками. Вот Славик именно такой. Мы даже называли его подружкой. После окончания школы он сделал стремительную карьеру и сейчас занимал должность заместителя министра по образованию и жил в Москве. У меня отношения с ним оборвались, а Олеся продолжала общение и меня ругала. что теряюсь связь с нужными людьми. Кстати, он и с визой поможет. Должны же у него быть там связи. Олесь, ну какая виза? Ещё же ничего не ясно. Давай завтра сходим к нотариусу, всё выясним. Вот и сходи. Она уже обувалась в коридоре. Мне некогда заниматься ерундой. А ты выясняй, узнавай, добивай доказательства. А как же работа? Ухватилась я за соломинку. Стремительность подруги по-настоящему пугала. «Это же я в отпуске, а ты-то работаешь!» «Да, плевать я на неё хотела. Возьму за свой счёт, хоть от Грымзы отдохну. И ты правильно сказала. Мы работаем. Значит, времени у нас в обрез. Отпуск, он не резиновый. Нужно всё быстро провернуть. Всё, я ушла». Я осталась одна и... И какое-то время стояла в коридоре, не зная, что делать дальше. Потом вернулась в комнату и взяла письмо, как будто надеялась в нём найти ответы. Я даже развернула листок, вложенный в конверт. Это оказался стандартный бланк, заполненный довольно корявым почерком. Естественно, ни слова я не поняла. Как ни старалась, даже название "Лампидузы" не смогла отыскать. Как Олеся тут разобралась, что к чему? отложила письмо и взяла фотографию. Снимок плохого качества и цвета тусклые. Ни дом, ни окрестности толком не разглядишь. Странно, но глядя на изображение дома, я испытывала уютное чувство. Меня словно что-то манило туда. Средиземное море. Это же так здорово. Я на Чёрном-то была всего несколько раз, а самостоятельно ездила всего однажды, 3 года назад. к тётке в Одессу. Вот, хотела поехать ещё раз, и то не получилось. Наваждение какое-то в душе рождалось раздражение. Мне хотелось верить в сказку, но я понимала, что такое вряд ли возможно. В итоге пострадал снимок, полетел на стол, как бесполезный источник моего раздражения. Но с этим нужно что-то делать. Завтра следует сходить к нотариусу, убедиться в подлинности письма. А потом? Что потом? Да, чего это я? Можно же позвонить родителям, попытаться уже сегодня что-нибудь выяснить про таинственного родственника. Мам, привет. Людочка, ты? У тебя всё в порядке? Почему-то мама считала, что если я звоню им, значит, у меня не всё в порядке. Все родители интересные такие. Как будто я не могу позвонить просто. потому что соскучилась. Наверное, сама виновата, редко звоню. Всё нормально, мам, поспешила успокоить. С сегодняшнего дня я в отпуске. Да? А к нам приедешь? Мы ужасно соскучились. Я поняла, что тоже соскучилась. Родителей не видела с новогодних каникул, когда мы все собирались у них отпраздновать Новый год. Даже брат прилетал с севера с семьёй, чтобы не нарушать традицию. Постараюсь, мам. Правда, я тут ремонт затеяла. Врушка. Вариант поехать в отпуск к родителям я даже не рассматривала. Сама не знаю почему. Только сейчас такая мысль посетила. А ведь знаю, что папа чувствует себя неважно. Сердце прихватывает. Да и мама не становится моложе. Эгоистка чёртова. Мам, как у вас дела? Как папа? Да, у нас всё хорошо. Папа чувствует себя сносно. Пролечился маленько. Прокапали его. Сейчас более-менее. Ты это сама не болеешь? У меня тоже всё хорошо. Мам. Дочь, а зачем тебе этот ремонт-то? Лучше бы съездила куда, отдохнула, перебила меня мама. Я уже собралась задать ей главный вопрос. Приезжай к нам, Катюшка, рада будет. На Волгу походите. Катюшка? Это моя сестра. Она живёт в одном городе с родителями. После окончания института так и осталась там. Мам, я постараюсь, правда. Пока ничего конкретного сказать не могу. Господи, как же стыдно отделаваться общими фразами. И почему я такая трусливая? Что стоит сказать матери правду? Хотя какую правду? что хотела отправиться на море и так расстроилась от невозможности это сделать, что решила не ехать никуда, а зачахнуть дома. Мама вряд ли поймёт правильно, только расстроится. Тем более, что мне и самой внезапно захотелось к ним. Я хотела спросить тебя кое о чём. Ну, спрашивай. Чего же ты? Что-то мне твой голос не нравится? У тебя точно всё в порядке? Да, мам, всё хорошо. Тут такое дело. Ты не помнишь, вернее, не знаешь, есть ли у нас такой родственник, Михаил Савельев. Я замерла в ожидании ответа. Только сейчас поняла, сколько от него зависит. Михаил Савельев? Что-то не припомню. Сейчас у папы спрошу. Толик, я слышала, как мама спрашивает у папы. Потом повисла пауза. Что говорил папа? Я не слышала. Где? переспросила мама не у меня. Да ты что? А давно? Разговор затягивался. Мама явно выясняла подробности у отца. Я уже устала держать трубку возле уха и вслушиваться в односторонний диалог на расстоянии. Дочь, наконец-то, она обратилась ко мне. Тут такая история. Папа сам толком ничего не знает. говорит, что вроде так звали родного брата его отца. Только он его не видел ни разу. Тот уехал ещё когда молодым был, до войны. Там какая-то ещё история нехорошая с его отъездом связана. Папа говорит, вроде украл он что-то из семьи и вывез за границу. Только папа об этом ничего не знает. Говорит только, что родственники с ним перестали общаться после этого. «А куда уехал? Не знает?» «Откуда? Нет, конечно. Но ты можешь позвонить бабушке. Она наверняка больше нашего знает. А зачем тебе все это понадобилось?» «Да... Что сказать-то?» Лихорадочно соображала. Говорить про письмо не хотелось. Сама еще толком ничего не выяснила. «Если это тот самый родственник, то при чем тут я? Все равно...» Оставались одни вопросы, на которые не было ответа. Просто я в журнале прочитала про богатого дядьку с нашей фамилией в Австралии. Вот и подумала, вдруг родственник. Ну, приехали. Завралась совсем. Да ещё и так неправдоподобно. Не удивлюсь, если мама подумает, что у дочери не всё в порядке с головой. Про письмо упорно не хотелось рассказывать. Я как будто боялась, что это известие может огорчить родителей. Ну ты даёшь, засмеялась мама. Миллионов захотелось на дармовщину. Вроде взрослые уже. Да Савельевых, знаешь, сколько? Тема-темущие. Ну, не все же миллионеры, пыталась я всё перевести в шутку. Ладно, мам, не морочь себе голову. Это всё мои дурацкие фантазии. Да? Конечно. Согласилась она. Кроме того, тот Михаил вряд ли ещё жив. Хоть папа и говорит, что он был младше его отца и уехал совсем молодым, но всё равно, представь, сколько ему сейчас может быть лет. Мы ещё немного поболтали, и я попрощалась с мамой, пообещав постараться приехать, пока буду в отпуске. Напоследок мама посоветовала позвонить бабушке матери отца. Что жила под Краснодаром, и которую я видела последний раз так давно. Оставалась надежда, что бабушка знает больше. Позвонить решила завтра. Нужно ещё придумать, что говорить в своё оправдание, почему не приезжаю в гости. Итак, что мы имеем? Михаил Савельев действительно числится среди моих родственников. Он на самом деле уехал за границу. Ещё мы знаем, что история эта тёмна, и совершил он что-то непорядочное перед отъездом. А ещё удалось выяснить, что умер он в довольно-таки преклонном возрасте, хоть и неизвестно, в каком точно. Вот, пожалуй, и всё. Не густо, но факты на лицо. Я начинала верить, что письмо адресованное мне, правда, и вопросов оставалось немало. Почему именно мне? когда есть ещё куча родственников. А главное, каким образом попасть в ту самую Лампедузу? Что-то подсказывало, что только там я смогу получить ответы на вопросы.